Глава 9. Холодную месть я устроила этой же ночью. Помня о сторожевом заклинании, на седьмой этаж я не пошла. Совершенно не хотелось оказаться пойманной на месте преступления. Поэтому поднялась на восьмой этаж, сверилась с перерисованной в тетрадь схемой и приложила ладонь к стене, стараясь ощутить отклик горячей воды в трубах. Лед был одним из ее состояний. Материнская стихия моей магии, вне зависимости от температуры, не могла не отозваться. И она отреагировала. По ладони словно прошлись тонкой кистью из тёплого беличьего пуха. Теперь оставалось самое сложное – поставить запирающие и скрывающие сигилы, превратить воду между ними в текучую ледяную крошку, добавить дополнительный морок на работу и опустить весь этот фильтр этажом ниже, прямиком к ванной комнате Лорена из Скальдинга. Совершенно не беспокоилась о том, что первым под раздачу может попасть Вик. Почему-то не сомневалась – Леопард не захочет быть единственным пострадавшим и ничего не скажет своему высокородному другу. Сил реализации идеи потянуло неимоверно много. Провести конструкцию по трубам оказалось той еще задачей. С меня семь потов сошло, пока я наконец дотащила охлаждающую систему до нужного места. Устала привалилась к стене и прикрыла глаза. Сделала. Еще собрать бы себя в кучку и унести подальше. Сейчас посижу еще минутку и... «Иса?» – удивлённо поинтересовался мужской голос над моей головой. Я вскочила, точно ошпаренная, увидев высокий силуэт с собранными в хвост волосами. Куда только усталость подевалась, но тут же выдохнула, узнав Итана. Друид небрежно облокотился на стену и взирал на меня с любопытством и лёгким беспокойством. «Задумалась», – проговорила я, захлопнув тетрадь. «А тебя как сюда занесло?» «Ну, лунные осенние ночи слишком прекрасны, чтобы тратить их на сон», — ухмыльнулся Итан. «Вот, иду любоваться звёздами с галереи». «Галерея здесь действительно была одной из излюбленных мест для свиданий». «Один?» — насмешливо уточнила я. Дроид покачал головой и укоризненно возразил. «Но кто любуется звёздами в одиночестве? Это преступление. А как же обсудить, ощутить слияние <кхм> души и разума?» «Быстро же ты обо мне позабыл», — шутливо укорила я. «То на свидание приглашал и поцелуев требовал, а уже с другой на звёзды любуешься. Непостоянный ты, Итан». «Всегда готов исправиться и любоваться на звёзды только с тобой», — тут же отозвался парень. «Кстати, какие у тебя планы на завтра? Я слышал, будет ясная ночь звездопад. Загадаем парочку желаний на растущий месяц». «Я же говорю, непостоянный», — фыркнула я. «Ты бы себя поберёг, а то такими темпами растущий месяц сотрёшь до тонкого серпа». «Колючка», — с усмешкой отметил Итан. «А ты что тут делаешь?» «Читаю», — я помахала тетрадью. «Разве незаметно?» Друид не сразу нашёлся с ответом. Несколько мгновений недоверчиво таращился на меня, но я была невозмутима, как айсберг. «А почему здесь?» — уточнил он, наконец. «А почему бы нет?» — пожала я плечами. Тихо, спокойно, никто не мешает, оборвала себя на середине фразы и, обвиняюще, ткнула в грудь Итана указательным пальцем. «Не веришь?» «Нет», — подтвердил тот. «У меня свидание?» — выдала я новую версию. «Не похоже», — не согласился друид. «Ты, конечно, всегда красотка, на девушки на свиданиях выглядит иначе». «Деловая встреча?» — озвучила я следующее предположение. Итан снова отрицательно качнул головой. «Тогда у меня для тебя ответа нет», — развела я руками. «А я и так его знаю», — друид кивком указал на тетрадь в моих руках. «Ты ищешь тайный ход. По слухам, их в Сарайинской академии куда больше, чем нам известно». «Слухи часто лгут», — улыбнулась я. «Им верят лишь глупцы». «А мудрые проверяют», — серьезно отозвался друид. «Не хочешь, не говори. Я уважаю чужие тайны». Поджал губы, несколько мгновений колебался, затем добавил. «Хочу, чтобы ты знала. В определенные слухи я не верю. Не первый день с тобой знаком. Уж если у меня ничего не вышло за столько времени». Он не договорил, но все и так было ясно. Смесь ревности и чувства собственничества не давали покоя, поэтому Итан вполне искренне болел за меня. Но и заодно напоминал о своих претензиях. «От избытка скромности не помрешь», — ехидно фыркнула я. «Спасибо, Итан. Всегда приятно знать, что кто-то в меня верит». «И не теряет надежды, а жестокосердная северная дева», — подмигнул Итан. «Надежда греет сердце», — кивнула я. «Но ты, кажется, спешил любоваться звёздами, и не один». Друид намёк понял, подмигнул мне и молча направился к выходу на галерею. А я пошла в другую сторону. Всё, что задумывала, сделала. Осталось ждать результата. Следующий день для меня начался рано. Обычно в выходные я отсыпалась минимум до девяти утра, шла завтракать, потом до полудня неторопливо занималась своими делами. Но сегодня позволить такой роскоши себе не могла. Подозревала, что Крис непременно явится с выражениями, так сказать, «благодарности за бодрящее начало дня». Может, даже не один, а с Виком. Я бы точно пришла, потому что догадаться, кто передал ледяной привет, было несложно. Так что собиралась переждать первую, самую сильную волну признательности за стенами Академии. А к обеду, глядишь, драконище поостынет. Может, он вовсе не злопамятный. От последней мысли стало смешно. Конечно, не злопамятный. Да и какие причины у него могут быть для недовольства. Сам напросился. И вообще, обливания холодной водой полезны для здоровья. Может, я из лучших побуждений. Представила, как говорю ему всё это, словно на его увидела скептическое выражение на красивом лице высокородного и вздрогнула. Вскочила с кровати, быстро оделась, умылась и выскользнула из комнаты. В столовой было пусто. Я быстро сживала пару пирожков с мясом, запила их крепким чаем, морщась от горечи, и решила, что пришло время обновить личные запасы травяных сборов. В прошлом году я отыскала неплохую полянку вереска, а теперь собиралась туда наведаться. Вереск, к слову, устранял нервное напряжение не хуже валерианы, а мне бы сейчас это ох как не помешало. Существовал лишь один минус. Полянка находилась далеко, и до обеда я могла не успеть туда и обратно. Проблему решила просто. Закинула в бумажный пакет еще несколько пирожков, а фляга с водой и так всегда была в моей походной сумке. Утро было прохладным, ветреным, солнце светило, но совершенно не грело и я даже пожалела, что не взяла накидку или хотя бы шаль. Зябкая ежесь быстрым шагом пересекла двор, небольшой парк свернула к хозяйственным постройкам, а уже за ними на узкую тропинку, ведущую к скалам. На всякий случай сделала несколько петель, каждый раз возвращаясь на собственный след. Уроки Габриэля Фалента не прошли даром. И лишь когда убедилась, что желающих составить мне компанию на утренней прогулке нет, направилась к Вересковой поляне самым коротким путем. Погода понемногу портилась, где-то вдалеке то и дело грохотал гром, точно небесный жестянщик мощными ударами молота выправлял погнутое ведро. Но я надеялась успеть вернуться до дождя, да и жаль было поворачивать назад, когда большая часть пути уже пройдена. Издали учуяла медово-свежий аромат, а когда вышла к самой полянке, не смогла удержаться от восхищенного вздоха. Над травой словно повис нежно-сиреневый туман. Запах был таким густым, что, казалось, его можно было нарезать ломтями, складывать в корзинку, щедро пересыпая сухоцветами, а потом доставать тёмными зимними вечерами и, жмурясь от удовольствия, вдыхать это осеннее чудо. Нож мне не потребовался. У самой было почти два десятка неплохих острых лезвий. Срезала удлинившимся когтем самые ароматные и пышные веточки собрала небольшой букет и бережно положила его в сумку, на дне которой уже перекатывалось десяток ольховых шишек, свёрток с серебристым ягелем и два диких яблока. Хотелось задержаться здесь подольше, но в воздухе остро пахло приближающейся грозой, а с востока надвигалась угрожающая тёмная туча. Я подняла глаза к небу, чтобы хотя бы примерно прикинуть, стоит ли возвращаться в академию, либо проще отыскать укрытие где-то поблизости, принять вторую ипостась, и спокойно переждать непогоду. В такую пору года дожди здесь еще не были затяжными. Присмотрелась и вздрогнула. Вероятная гроза была не самой большой неприятностью. В небе парил дракон. Закладывал лихие виражи, купался в лучах солнца и воздушных потоках. Я медленно, не сводя с него взгляда, отступила в тень ближайшей скалы. Может, не заметит? Он далеко. И казалось, удача на моей стороне. Ещё минут пять я понаблюдала за пируэтами крылатого серебряного ящера, а потом он нырнул в облако и пропал. Я выждала ещё минуту, затем осмелилась выглянуть из-за скалы. Дракона в небе не наблюдалось. Вообще. Неужели улетел? Ага, конечно. Стоило сделать ещё шаг, как интуиция тревожно заголосила, и почти сразу полянку накрыла огромная крылатая тень. Я обернулась, прикрыв глаза рукой. Дракон спускался со стороны солнца. На тёмно-серебряной чешуе играли яркие блики, широкие крылья ловили ветер. Клянусь, я бы залюбовалась гордым и хищным созданием, если бы оно явилось не по мою пушистую душу. И как только выследил. Впрочем, у меня вот-вот могла появиться возможность спросить об этом. Бежать всё равно было бессмысленно. Дракон на мгновение завис над скалой, точно оценивал её прочность и, наконец, опустился. Мощные когти скрежетнули по твёрдому камню, выбивая с искр. Широкие кожистые крылья сложились с тихим шорохом. Тело ящера замерцало, становясь полупрозрачным, почти призрачным, и через несколько мгновений на скале стояло уже его человеческое воплощение. На губах Криса играла лёгкая улыбка, но взгляд разноцветных глаз был холоден до дрожи. «Ничего не хочешь мне сказать, северянка?» поинтересовался он так ласково, что у меня тонкие волоски на руках встали дыбом. «Доброе утро», — нейтрально произнесла я. «Не уверен», — качнул головой Лорен. «Доброе утро начинается иначе». Я не могла упустить шансы извратить слова Криса. Пусть он оправдывается. «Намекаешь, что встреча со мной для тебя неприятность?» — холодно осведомилась я. «Ну так я тебя не звала. Летел бы себе куда-нибудь». «Вредность моя пушистая, ты прекрасно понимаешь, о чём я». Крис хищно улыбнулся и спрыгнул ко мне. Остановился на расстоянии шага, обжигая меня взглядом, и мягко, почти нежно спросил. «Ледяной душ — твоя работа?» «Раз не получается охладить ваш пыл иными средствами, пришлось прибегнуть к природным», — вежливо отозвалась я, вновь переходя на чопорное «вы». «Помнила, что это крайне раздражает дракона». Между прочим, холодная вода способствует концентрации и бодрит. Ждала вполне понятных и логичных возмущений и требований прекратить подобные диверсии, но Крис лишь странно усмехнулся, не сводя с меня взгляда потемневших глаз, и полюбопытствовал. «И как долго ты планируешь заботиться о моей бодрости и концентрации?» «Пока в вашей голове не появятся разумные мысли», — ответила я. «Значит, война?» — приподнял брови дракон и предвкушение в его тоне мне совершенно не понравилось. «Ну-ну, развлекайся, моя пушистая проблема». И всё. Ни угроз, ни попыток договориться мирно. Более того, Крис развернулся в сторону тропинки, явно собираясь уйти. Я озадаченно нахмурилась, пытаясь понять, где подвох. Реакция оказалась совершенно не такой, как я ждала. И разговор вышел чрезвычайно коротким. Даже как-то обидно. А в следующее мгновение стало не до размышления о странном поведении взбодрённого ледяным душем дракона, потому что рядом с ухом раздалось тяжёлое мерное жужжание, и на мою белую блузку опустился громадный жучище. Ещё и передние лапки потёр так, словно собирался лично сообщить. «Песец тебе, северная лисичка! Откуда только выползла эта подлая злодремучая насекомое «Жук!» — взвизгнула я, смахивая из себя мерзкую тварь. От моего вопля наверняка оглохло все живое в радиусе полукилометра. Криса тоже проняло. Дракон обернулся, на ходу кастуя какое-то замысловатое боевое заклинание, а я, я, стремясь спастись от страшного и ужасного жука, шустро запрыгнула к нему на руки, одновременно швыряя в сторону удирающего насекомого самонаводящееся морозное кружево. Остатки жука опали на землю снежными хлопьями. Я же вцепилась в дракона, как в родного, для верности даже за шею обняла, и никакая сила не могла меня заставить его отпустить. Сердце колотилось, точно сумасшедшее, ладони дрожали. «Я оскорблён», — негромко произнёс Крис. Какой-то жук удостоился целых пяти призрачных хвостов. А мне в лучшем случае доставались два. «Лоран, заткнись», — пробормотала я куда-то ему в плечо. «Я до одури боюсь жуков». «С детства ненавижу этих мерзких летучих тварей!» Стоило вспомнить, что подлое насекомое на меня уселось, как снова затрясло от ужаса. Крис прижал меня крепче, погладил по плечу, шепнул. «Тише, тише, больше жуков здесь нет. А если появится, я спепелю еще на подлете. Успокойся, маленькая». Бархатный голос успокаивал, обволакивал. Ему хотелось верить и на все соглашаться. «Наверное, это и привело меня в чувство Я возмущенно выпрямилась, насколько могла, уперлась ладонями в плечи высокородного и зло прошипела. «Прекрати испытывать на мне свои драконьи ментальные штучки и внушать не весь что!» «Я ничего не внушал», – твердо заявил Крис. «Куда тебе дополнительные ужас-то?» «Ох, неловко вышло». Интуиция подсказывала, что дракон не врет. Да он и сам ранее говорил, что может внушать страх, а иных эмоциях речи не шло. Я смущенно кашлянула и попросила уже мягче. «Отпусти, пожалуйста». Просьба была выполнена незамедлительно, хотя я опасалась, что Лорен снова начнет вредничать. Как же, упрямая Китсуна сама в объятия бросилась. Как будто я виновата, что он оказался так близко, а ослепленный страхом разум счел дракона вполне надежным защитником. Отвернулась, чтобы собраться с мыслями, найти правильные слова для объяснения ситуации. Но когда вновь взглянула на него, слова застряли в горле. Крис успел расстегнуть и сбросить жилет, и теперь неторопливо расшнуровывал ворот рубахи, поглядывая на стремительно темнеющее небо. Только сейчас я обратила внимание на тревожную предгрозовую тишину. Даже ветер утих. Мда, кажется, я вымокну до нитки в очень благородной компании. «Надеешься спасти одежду от дождя?» — спросила я, беззастенчиво разглядывая, как Крис стягивает рубаху, как играют под кожей тугие мускулы. «Забочусь о твоей репутации», — качнул головой дракон. «Цени мою доброту». «Держи», — протянул мне рубаху и жилет. «И не бойся, приставать не стану». Уточнение меня ничуть не успокоило. «Что, ледяная бездна, его поглоти? Он собирается делать». Я отступила на шаг и спрятала руки за спину. Хмурой и настороженно спросила. «И как твоя рубаха поможет моей репутации?» «Целая рубаха», — уточнил Лорен, понемногу тесня меня к скале. Той самой, за которой я пыталась прятаться от его острого взора. Сейчас пойдет дождь. Я все еще не улавливала связи, но уточнить не успела. Зрачки Криса снова стали вертикальными, а за его спиной с тихим шелестом развернулись громадные крылья. Последний шаг, и я ощутила спиной холод камня. А крылья сомкнулись над головой, заключая нас с Крисом в своеобразный кокон. С ладони чародея взлетел небольшой шарик света, разгоняя кромешную темень до мягкого полумрака. И почти тут же по его крыльям забарабанил дождь. Резко, сильно, громко. Так вот, словно ни в чем не бывало, продолжил дракон, все-таки всучив мне свою рубаху и жилет. Одежда не выдержала бы частичной трансформации. Только представь, какие слухи поползли бы по Академии. Заманила меня в скалы и жестоко надругалась, ещё и рубашку изорвала. Я нервно хихикнула. С местных фантазёров сталось бы придумать нечто подобное. Но близость Криса волновала куда сильнее чужих выдумок, даже самых неправдоподобных. Особенно сейчас, когда его зрачки вновь напоминали узкие чёрные бойницы, под кожей на груди мерцал то проявляясь, то исчезая узор из чешуек, а запах сухой травы и солнечного жара тревожил обоняние. «Очень мило с твоей стороны защитить меня от дождя», — проговорила я, завороженно наблюдая за переливами под кожей дракона. Но это было не обязательно Я бы приняла вторую ипостась и куда-нибудь спряталась, чтобы переждать ливень. «Знаю», — кивнул Крис, — «а я как раз люблю летать в грозу среди молний. Не планировал снова тебя смущать. Пока что. Собирался уйти». «И что тебе помешало?» — резонно уточнила я. «Жук?» Лорен усмехнулся и коротко произнес «Хвост». Чтобы у меня не возникло вопроса «Чей?», даже погладил. Я забрала пушистую игрушку из цепких лап и хмуро повторила. «И?» «Жажду услышать причины. Много не надо, хватит одной, правдивой». «Я тебе не лгу», — спокойно прозвучала в ответ. «Но правду можно говорить по-разному и подавать с нескольких точек зрения». «Запомню», — пообещала я, — «ближе к теме». «Мне стало жаль твой шикарный пушистый хвост», — пояснил Крис. «Он наверняка вымок бы насквозь, и тебе пришлось его сушить. Вряд ли это самое приятное занятие». «Дался тебе мой хвост», — хмыкнула я. «Так беспокоишься и переживаешь?» «Должна ведь и у меня быть любимая часть твоего тела», — усмехнулся дракон. «Но могу выбрать что-нибудь другое, тоже вполне выдающееся, и при случае гладить». Красноречиво остановился взглядом на моем бюсте. Хорошо руками не потянулся. «Излишне, хвост вполне достоин внимания и поклонения», — неохотно признала я. «Вот и договорились», — подытожил Лорен. Ненадолго воцарилась тишина, которая нарушала лишь равномерный перестук капель дождя. Я с любопытством рассматривала плотные темные крылья дракона. Пальцы зудели от желания прикоснуться, узнать, какие они на ощупь. Напрочь забыла, где я, с кем, как именно, и протянула руку. Кожа оказалась прохладной и слегка ворсистой, точно замша. Ах, вот почему, несмотря на размер, крылья складываются и разворачиваются лишь с негромким шелестом. Опомнилась, лишь услышав тихий, понимающий смешок. С сожалением убрала и спросила. «Крис, можно я твое крыло уже потрогала?» По имени назвала его сознательно, в качестве легкого извинения за проявленное нахальство. «Потрясающая формулировка», — весело фыркнул дракон. «Можно, Иса?» И не только крыло, все, что интересует. Вдруг что-то особенно понравится, и ты решишь поменять мнение о моей твоей любимой части тела. «Оставим все как есть», — отказалась я от щедрого предложения и решительно сменила тему. «Кстати, ты не мог бы перестать светиться? Воспоминания не самые приятные, а ситуация до да дрожи схожая. Не люблю, когда меня к чему-то принуждают. Я же пообещал, что не стану приставать», — укоризненно напомнил Крис. «Это не мешает мне опасаться», – парировала я. Он несколько мгновений молчал, затем произнес. «Сейчас я себя контролирую, а свечение – из-за частичной трансформации. Тебе нечего бояться». «А в прошлый раз не контролировал?» Выпалила и тут же обругала себя за порывистость. «Если бы не контролировал, поцелуем бы не ограничился». Честное слово, прав был отец, когда предлагал мне обзавестись намордником и кляпом, потому что язык треплет, а мозг за ним не успевает. Но Крис лишь мягко улыбнулся в ответ. «Минута откровений. Что ж, все, что сказано под крыльями, под ними и останется. Согласна?» Получив кивок, продолжил. «В прошлый раз меня ломало от отката приворотов. Пока магия справилась бы с этой дрянью, пока выжгла ее остатки из крови, с поцелуем было намного быстрее. Я просто не мог тебя отпустить. Предупреждаю твой вопрос, любое колдовство имеет вкус и запах. А мой дар — отражение». Позволяет отправить любое воздействие обратно его создателю и контролировать продолжительность. Так что все, кто делал приворот, испытали его прелести на своей шкуре. А объекты я выбрал рандомные, из всех замешанных. Еще один кусочек мозаики встал на место. Теперь я поняла, что за любовная лихорадка встряхнула ведьминский факультет, и почему они так старательно отказывались посвящать ректорат в подробности. Знали, что у самих рыльцев пушку по самые уши. За попытку воздействовать на наследника одной из великих семей, девчонок по головке бы не погладили. «А зачем было собирать привороты?» — уточнила я. «У тебя же защита, разве нет?» «В тот день я ее снял», — пожал плечами Крис. «Проще один раз проучить самых ярых желающих добиться моего внимания, чем объяснять, почему этого делать не стоит. Я не страдаю излишним милосердием». Очень хотелось спросить, почему же его тогда возмутил холодный душ? Между прочим, я поступила в полном соответствии с принципом, только что озвученным драконорожденным. Попыталась проучить того, кто Рьяна и всеми силами намерен добиться моего внимания и не слышит слова «нет». Но что-то подсказывало, Лорен не оценит. И вслух я произнесла совсем другое. «Почему я?» «В Академии из десяток, Китсуна. Рыжий, чернобурый, на любой вкус». Мне приглянулось белое, спокойно отозвался Лорен. Белое не слишком хорошо сочетается с серебром, — покачала я головой. Рыжий или темный мех был бы заметнее. Смотря какое серебро, в полумраке бархатный голос дракона звучал особенно выразительно и волнующе. Ты же видела мою вторую ипостась? На черном серебре белый мех будет выглядеть очень даже контрастно. Хочешь убедиться? Предлагаешь полетать? — пошутила я. — Можно и так сказать. С усмешкой кивнул он. — Еще вопросы есть? Спросил вроде будничной и не заинтересованно, но я уловила намёк, что пора бы вспомнить о совести. Само собой поступило иначе. Понимала, чем больше мы будем разговаривать, тем меньше я буду думать о том, что он так близко, и в коконе его крыльев так уютно, и серебристые чешуйки под кожей мерцают так притягательно, что хочется провести пальцем по этому узору. «Конечно», — решительно заявила я. «Ты так и не ответил, почему вы с Виком перевелись из столичной академии в нашу». Ага, так он и признался. Предупреждение прозвучало, а сеанс бесплатной драконьей откровенности закончился столь же внезапно, как и начался. Разноцветные глаза насмешливо сверкнули в полумраке, и я поняла. Сейчас Лорен вновь начнет проверять мои нервы на прочность. «Какая любопытная китсуна», — протянул Крис. «Это личная информация, милая. Что я за нее получу?» «И снова язык мой, враг мой, оказался быстрее мыслей». «Я разрешу тебе погладить хвост», — произнесла я таким тоном, точно делала величайшее одолжение. «Мол, цена, конечно, несоизмеримая, но так уж и быть, пойду навстречу. Он же тебе очень нравится?» И нагло прошлась кончиком хвоста по драконьему боку. Крис несколько мгновений молчал, затем медленно кивнул. Во взгляде мелькнули искорки веселья. «А ты умеешь удивлять, Асабель», — отметил он и посетовал. «Надо мне было назвать что-то...» Надо мне было назвать что-то другое. «Поздно», — ехидно отозвалась я. «Ну так что, согласен на крайне выгодное для тебя предложение? Я ведь в любой момент могу передумать доверять свой симпатичный пушистый хвост чужим рукам. Захочешь, а всё, а уже не актуально, сразу надо было соглашаться». Чужие прикосновения к хвосту обычно меня раздражали. С детства чуть ли не каждый стремился почесать за ушком, как котёнка, либо погладить белоснежную мягкую шерсть. Но мысль о том, что моего хвоста коснутся руки Лорена, на удивление, не вызывала внутреннего неприятия. Даже казалась какой-то справедливой. В конце концов, я его без спроса по крылу погладила, и он не возмутился. Крис тем временем протянул ладонь, молчаливо предлагая вложить в неё живое белоснежное богатство. Я не колебалась ни мгновения. Сама ведь предложила, чего теперь сомневаться. «Удивлён». Откровенно признался дракон после недолгой паузы, поглаживая пушистую шерсть, пропуская её между пальцами. «В прошлый раз тебя весьма возмутило прикосновение к хвосту». «В прошлый раз у тебя не было разрешения», — отозвалась я. Веско добавила. «Временного». «И вообще, я же погладила твоё крыло». «Так ты за справедливость?» — мягко поинтересовался Крис. «Естественно», — уверила я. «Кстати, я всё ещё жду ответа на свой вопрос». Крис не спешил с ответом, поглаживал мой хвост не кончиками пальцев, а всей ладонью. Размеренно, неторопливо, так сосредоточенно, словно это было самым важным в мире занятием. И когда я уже собралась поторопить его, наконец поднял на меня взгляд. «У причины моего перевода в Сарейн есть имя», — сказал он. «Габриэль Фалента. Уникальный боевой маг, один из лучших преподавателей страны». Раньше он вел спецкурс в Истрийской Академии, но после некоторых событий закрыл его. А я привык учиться у лучших. Я понимала, о каких событиях он говорит. Несколько лет назад Айд Фалента вызвал на магическую дуэль Тайгера Рейдниса, сына главы гильдии магов-погодников, одного из завсегдатаев столичных салонов, где собирался высший свет. Поговаривали, что молодой Реднис сам напросился, позволил себе скоробезность в адрес старшей сестры Габриэля. А тот, недолго думая, вызвал молодого хлыща на дуэль. Не убил, но покалечил изрядно. Скандальную новость обсуждали долго. Магические дуэли в Эстрии были под запретом. Рейднис-старший требовал кары для обидчика сына. И в итоге Габриэль Фалента отправился в ссылку подальше от столицы. Впрочем, как мне казалось, никаких нравственных и моральных страданий по этому поводу он не испытывал. «Да, он шикарный наставник», – кивнула я. Сильный маг огня, мастер на живого боя. Даже оборотни из кланов потомственных наемников не могут его одолеть. А ведь он не «Условно», – поправил дракон. Габриэль наполовину феникс, только без способностей к обороту. Но выносливость, повышенная регенерация, ловкость при нем. Вдобавок он сумел развить способности до максимальных показателей. Он самый молодой лейрин с правом преподавать, хоть очень неохотно афиширует эту информацию. Теперь заинтересованность Криса в обучению Габриэля Фалента стала понятна. Маг высшего уровня мог дать ученикам очень много. «А почему твоя семья просто не пригласила его обратно?» – спросила я. «Неужели влияние рода Лоренов недостаточно, чтобы вернуть аэта Фалента в Эстрию?» «На это влияние достаточно», – негромко рассмеялся Крис. «Но видишь ли, Иса, в чем беда? У Габриэля есть свое мнение относительно возвращения в столицу» и оно резко отрицательное. В обучении заинтересован я, поэтому пришлось принять его условия. «Не везёт тебе в Сарейне», — фальшиво посочувствовала я. «Ни с преподавателями, ни с адептками. Все какие-то несговорчивые». «И норовят устроить холодный приём», — согласился Лоран. Шевельнул крылом, хотел добавить что-то ещё, но в этот момент я почувствовала, как что-то щекотно коснулось волос. Воображение тут же дорисовало очередного жука, Я с тихим, испуганным писком шарахнулась вперед, прямо в объятия Криса, едва не сбив его с ног. Выпалила. «По мне что-то ползет по волосам!» Светоч вспыхнул ярче. Дракон внимательно изучил мою шевелюру, неторопливо перебирая пряди, не упустил возможности почесать за испуганно прижатым ухом и предъявил мне сухую травинку. Наверное, упала откуда-то сверху. Живучая растительность пыталась уцепиться корнями за мельчайшие трещинки в камне, И иногда у неё это получалось. «Обидчик найден», — негромко произнёс Крис над моей головой. И внезапно шумно выдохнул, пробормотал. «Да в огненную бездну!» Чуть отстранился, насколько позволяли крылья. Коснулся тёплыми пальцами подбородка, вынуждая поднять голову. Поймал мой взгляд и хрипло шепнул. «Иса, я безумно хочу тебя поцеловать. Прямо сейчас, можно?» А я знала, что вертикальные зрачки не к добру. Но от огня в его глазах, сейчас одинаково чёрных, сердце на миг сбилось с ритма, а затем пустилось в скач. «Ты обещал не приставать», — напомнила я. «Я ведь могу доверять слову высокородного?» «Да», — уверил он, и с отчетливым недовольством добавил. «Поэтому я спрашиваю, а не действую». Голодная тёмная бездна в глазах Криса манила и пугала одновременно. Губы горели, точно он уже меня поцеловал. И от его откровенности, от ощущения собственной власти в этот миг, становилось томительно сладко. Принципы северных эй стают быстрее снега. Резким ударом хлыста всплыла в памяти злая колкая фраза, заброшенная равнодушным тоном. И дурман очарования развеялся. Крис умел быть обаятельным. Знал когда, как и что сказать, чтобы добиться поставленной цели. И то, что я испытывала рядом с ним, было вполне понятной физиологической реакцией тела. Слабость, порождённая отсутствием привычки к чужим прикосновениям. «Никаких поцелуев», — резко заявила я. Крис медленно выдохнул сквозь зубы, уперся ладонью в скалу над моим плечом. Зверь, который видел добычу, но не мог до неё дотянуться. Но он быстро взял себя в руки и спросил тихо и ровно. «Почему ты мне отказываешь? Так сильно не нравлюсь?» «Я не собираюсь заводить отношения, которые ни к чему не приведут», — выдала я часть правды. И уж тем более с наследником одной из правящих семей. Невесту тебе выберет семья. Раз не сложилась с Даниэлой, значит, появится кто-то другой из выгодных роду». «Я тебя услышал», — кивнул дракон. Сердце снова взволнованно трепыхнулось. «Да ладно, неужели я достучалась до этого упрямца?» Но к радости от чего-то примешивался жгучий перец непонятной обиды и лёгкой досады. «И?» — выжидательно протянула я. «И всё?» Лорен пожал плечами. На мои намерения это никак не повлияло. «Упрямый, вредный дракон, несговорчивый гад!» Но губы от чего-то так и норовили разъехаться в довольной улыбке. «В таком случае буду вынуждена и дальше заботиться о твоей утренней и вечерней бодрости», вздохнула я. «Так сказать, охлаждать пыл доступными методами». «Да играешься, лисичка!» Низким, вкрадчивым тоном предупредил Крис, склонившись к моему уху. «Я ведь тоже творческая, креативно-неадекватная личность. Точно хочешь познакомиться с проявлением моих фантазий?» «Это риторический вопрос», — хмыкнула я. «Как будто если я скажу «нет», это что-то изменит». «Ничего», — подтвердил дракон. «Хорошо, что ты это понимаешь. Играть с тем, кто знает правила, всегда приятнее». А затем отступил и сложил крылья. Я на миг зажмурилась от резкого перехода из полумрака к яркому свету. Дождь закончился, снова выглянуло солнце. Природа дышала чистотой и свежестью. А на поникших фиолетовых кистях вереска висели тяжелые хрустально-прозрачные капли. Крис забрал у меня свои вещи, которые я все это время неосознанно прижимала к груди, натянул рубашку, застегнул пуговицы на жилете. Предложил. «Проводить?» «Не заблужусь», – качнула головой я. «Тогда увидимся в академии», – легко согласился дракон. Я помню про обещанную экскурсию. Ведь причин сомневаться в слове благородной Эйсы из рода Норден у меня нет. Зараза вредная. Вот зачем он так быстро перенял у меня полезную привычку бить собеседника его же фразами? Ну хорошо, хорошо. Устрою я тебе экскурсию. Надолго запомнишь.